Глава двадцать девятая. Диана оглушительно чихнула и зажала нос рукавом. «Ну, вы даете. У вас везде не пылинки, а тут...» Проворчала уже сквозь ткань рубашки, осматриваясь по сторонам, чтобы не влипнуть в паутину. «Сюда никто годами не поднимается, леди Делавер. Чопорно отозвался дворецкий, открывая перед ней очередную дверь. «Пришли!» Объявил торжественно. Дис с завистью покосилась на его перчатке. «Снимет, да и все. И брезгливо, убрав собственные руки в карманы, прошла в узкий дверной проем. Здесь было не только еще более пыльно, чем на последних ступенях ведущей сюда лестницы, но и мрачно. Ламп на потолке не имелось, а узкие окна во фронтонах с обеих сторон здания не могли обеспечить огромный чердак достаточным количеством света. «И где же?» Спросила Диана, осматривая представшее перед ней богатство. Старые полотна в рамах и без, просто пустые рамы. Целые и поломанные, накрытую пропылившимися насквозь простынями громоздкую мягкую мебель. Какие-то коробки, сундуки, огромные рулоны, неровно выцветшие от времени ткани. Что ж, пожалуй, она была слишком строга. Чтобы поддерживать тут чистоту, следовало в первую очередь избавиться от хлама, А старуха-хозяйка им, видимо, дорожила. «Не могу знать, миледи», — ответил Гордис, как где показалось с некоторым злорадством. В одну из коробок. Рука в белой перчатке. Ха, уже не такой уж белый после лестничных перил и дверной ручки. Обвела помещение. «Будете искать». «О, еще как будет». Сам же сказал, что от бывшего местного мага остались книги и еще какие-то вещи. «Вдруг там есть что-то ценное? Например, выведенное на лоскуте кровью. Маги, бегите отсюда!» Диана усмехнулась своей фантазией и уверенно качнула головой, мол, так просто ее не испугать. «Жнеду мне пришлите, будьте добры». Гордис уже привычно чопорно кивнул и удалился. По лестнице застучали металлические набойки его туфель. К тому времени, когда Женеда таки добралась до чердака, Диана успела начихаться, прочихаться, продышаться, немного попривыкнуть к творящемуся в помещении хаосу и даже найти светильники, расположенные на покатых стенах на уровне человеческого роста. Просто кто-то заставил их высоченными картинными рамами и зачем-то притащенными сюда самыми обычными длинными досками. Как перемещалась по этим завалам отдельная история. Ди чувствовала себя ледоколом, пробивающим путь через целину своим же корпусом. Правда, гипсовый бюст какого-то усатого джентльмена с лихотопорщащимися бакенбардами чуть было не помешал ее планам. Спикировал со спинки накрытого простынёй дивана и врезал ей премёхонько под коленку. Да так, что нога подогнулась, и Диана неминуемо рухнула бы на четвереньке, будь перед ней пустое пространство, разумеется. А за неимением оного она лишь врезалась ладонями вытянутых рук в мягкие сиденья, сразу двух поставленных бок о бок стульев. Да так и замерла в интересной позе, восстанавливая сбившееся дыхание и сердцебиение, разогнавшееся от неожиданного нападения бюста чёрт что, не чердак в богатой усадьбе. Кое-как, вернув себе вертикальное положение и равновесие, Дитаки таки добрела до стены где углядела выглядывающий из-за доски край светильника. Поднатужилась, скинула доски. Те грохнулись на пол, подняв в воздух целое облако и пыли. И побрела в поисках следующего. Выключатель в итоге так и не нашла, поэтому, плюнув и пожалев в свое время, зажгла светильники собственной магией. Если дело пойдет так и дальше, того и глядя, она и правда вспомнит все, чему ее учили в академии. Докатились. Словом, когда камеристка наконец донесла свои стопы до чердака, внутри было светло и даже стало можно нормально дышать. Не добравшись по завалам до окон, Диана распахнула их магией, и теперь сквозняк носил по помещению не только пыль, но и свежий воздух. Стоит ли говорить, что Ди осталась очень довольна собой? Жне даже довольной не выглядела. Как и здоровой, как и... Словом, выглядела камеристка плохо. Впрочем, Диана уже и не помнила, когда служанка выглядела хорошо. Особенно в первую половину дня. Почему-то, что бы там ни говорили про живительную силу свежего воздуха сельской местности, жнеди он явно пошел не на пользу. И вот снова. Осунувшееся лицо, бледная кожа с зеленоватым отливом, припухшие веки. Звали миледи. Войдя, девушка тут же приняла позу покорности. Подбородок к груди, взгляд в пол, ноги вместе руки. К счастью, не по но точно не расслаблена. Напряженно вцепились в перекинутую через плечо вперед морковную косу. А ведь подобное поведение появилось у Женеды после первого же инструктажа узлючки Тарии. А что если... У Дианы даже голова закружилась от подобные мысли. жнеда они тебя били?» — выпалила Ди прежде, чем толком подумала рванулась вперед, намереваясь во что бы то ни стало добиться от служанки признания. Но тут же врезалась бедрами в стоящий поперёк помещения дивана, и остановилась. «Говори, били?» Жнеда от ее резкого тона дёрнулась, и правда, как от удара, шарахнулась и вскинула руки, словно защищаясь. «Нет, что вы, госпожа!» залепетала испуганно, а потом вновь вцепилась в уже и без того растрёпанную косу. «Как вы могли подумать?» Как как? Да черт уже знает, чего ожидать от этих местных! Однако вряд ли девушка врала. И Себастьян и Марка в один голос утверждали, что физическим наказаниям подвергаются только невольники. И все же. Диана подозрительно прищурилась. Точно. Жнеда все еще в испуге, глядящая на нее во все глаза, торопливо закивала. Иди выдохнула с облегчением. Ну, ты бы мне сказала, правда? Еще один на сей раз осторожный кивок. «Я имею в виду, что ты должна знать. Никто и никогда не имеет права поднимать на тебя руку, ты поняла?» В ответ Женеда снова закивала, а потом еще и всхлипнула, неосознанно шагнув вперед. Повезло, что дорогу ей преградил все тот же диван, а то кто знает, что она собиралась делать. Не обниматься же? «Госпожа, вы такая добрая!» Женеда смотрела на нее едва ли не с обожанием. «Вот же дурочка!» «Я недобрая», — отрезала Ди. Знала бы та, сколько раз по дороге в Сливду она и впрямь мечтала ее отлупить. «Но справедливая». «Не отлупила же». «А ты...» — Диана снова прищурилась, вглядываясь в лицо девушки. «Что с тобой? Ты почему опять такая?» «Какая, миледи?» Кажется, Женеда опять перепугалась. Во всяком случае, побледнела знатно и вцепилась в несчастную косу уже воистину мертвой хваткой. «Такая». Диана сделала неопределенный жест рукой, в ответ на что служанка еще больше выпучила на нее глаза. «А, неважно», — отмахнулась Ди, не хочет жаловаться ее дело. «Но помни, если у тебя что-то болит, скажи. Я попрошу отца денег, и мы съездим к целителю-выволгу. Никакого самолечения, хорошо?» «Хорошо, миледи. Только теперь Жнеда успокоилась и даже разрумянилась». «Это все местное молоко», — затораторил очень даже бодро. «Здесь пьют его сразу после коровы, без кипячения, и...» Диана прервала ее красноречивым взглядом. «Ну так не пей, или кипяти». «В чем проблема в самом-то деле?» «Ну, Тария, госпожа...» «Тария тебе не госпожа», — отрезала Диана, и, устав от этого бессмысленного разговора, наконец отвернулась и прошлась взглядом по разбросанным тут и там коробкам. «Плохо — не пей. Нравится — пей. Что тут непонятного?» Все понятно, миледи», — пролепетала Женеда, но уже ей в спину. Ди побрела к стене, где увидела на столе любопытную резную шкатулку. «Значит так», — бросила через плечо. «Ищем, что могло остаться от живущего здесь восемь лет назад темного мага. Что угодно. Книги, записи, артефакты». «Артефакты?» ахнула Женеда, отработавшая в доме черных магов не один год. «Угу, ты верно поняла», — откликнулась Диана. и не трогай руками, сразу зови меня». «Спасибо, госпожа». Ди стремительно обернулась. Она издевается? Всем известно, что неодаренным нельзя трогать заряженные артефакты голыми руками. Прожгут до кости. Неспроста же Марка принес ей кольцо-накопитель в платке, а не просто в кармане. Так за что спасибо? За то, что не хочет, чтобы ее служанка запеклась до хрустящей корочки? Но спросить Диана не успела. Жнеда уже приступила к поискам, раскрыв стоящую возле нее коробку. Ди хмыкнула и отвернулась. Дурное место и все в нем становится дурным. Увы, и сама она не исключение.